Глава 9. В ящичке не оказалось ничего интересного. Там умещалось несколько дисков. Каждый диск чуть побольше пятака и чуть потоньше. Даже при тусклом свете можно было разглядеть, что диски не сплошные, а свёрнутые из очень тонкой проволочки. Я подделал внешний виток ногтем, и он Чуть-чуть поддался. Все диски были одинаковыми, и всего их там оказалось шесть. «Всё?» — спросил Димка разочарованно, словно в ящичке должно было быть сто золотых дублонов и скелет мертвеца. «Всё!» — сказала я. «Можно зажигать свет». Я взяла в руки крышку ящика и хотела его закрыть. И в этот момент дверь в чулан неожиданно начала открываться. Почему-то я вскочила и прижала к груди ящичек. Мне показалось, что это Ричард, который нас всё-таки выследил. Димка тоже вскочил и налетел на меня, потому что ему наверняка пришла в голову та же мысль. Но это была его мать. Она спросила, разглядев нас. — Вы что здесь делаете? — Что за шум? — спросил Димкин отец, тоже появляясь в дверях чулана. «В чулане и так тесно, только-только два человека помещаются, теперь же там было как в автобусе в час пик». «Вот», — сказала Димкина мать, — «не завтракал, а уже заперлись в темноте». «Фотографы». «И в самом деле», — сказал Димкин отец голосом хорошо выспавшегося человека не гуляешь, спортом не занимаешься. Чёрт знает что. А ну, вылезайте из вашего подвала, пошли гулять. Раз, два, три, четыре. И он принялся хохотать, а я старалась спрятать ящичек. И через пять минут, несмотря на на сопротивление, мы были отправлены сначала за стол завтракать, а потом на улицу.